Двадцать третье. «Житие протопопа Аввакума», написанное им самим, умер в 1681 году. Одна из наиболее ярких страниц в истории русского раскола, тех болезненных отношений и взаимного ожесточения, какое сложилось между старообрядцами и сторонниками церковной реформы патриарха Никона. «Сочинение духовного содержания». Двадцать четвертое. 1660 год. Иоанн Никий Галятовский. Ключ разумения. Сборник по учению. Двадцать пятое. 1666. Лазарь Баранович. Меч духовный. Сборник по учению. Двадцать шестое. 1674 год. Лазарь Баранович. «Трубы словес проповедных» – тоже сборник поучений учению. 27. Симеон Полоцкий «Венец веры» – первый опыт в московской литературе догматического изложения православной веры. Патриарх Иоаким называл эту книгу «венцом из западного терния», находя в ней толкование применительно к учению латинской церкви – о времени присуществления святых даров учение христианское изложено в форме вопросов и ответов среди них много самых странных И изощренных в духе той схоластики, какой придерживались западные богословы того времени. Зачем Христос родился именно в декабре? В какой час дня совершилось благовещение и рождение Христова? Мог ли Христос говорить с самого появления Своего на свет? Зачем Спасителя пригвоздили ко Кресту четырьмя, а не тремя гвоздями? Воскреснут ли мертвые при втором пришествии Иисуса Христа с волосами и ногтями, которых у людей могло накопиться много, так как при жизни они их обрезали? Страшный суд будет происходить в Иосафатовой долине около Иерусалима. И так как там не хватит места на всех, то как разместятся остальные? Ответ – остальные будут стоять на воздухе ярусами одни над другими 28 1681 год Семён Полоцкий Обед душевный сборник проповедей 29 1683 год Семён Полоцкий «Вечеря душевная» — другой сборник проповедей. Сочинения светского содержания о смутном времени составлены в царствовании Михаила Федоровича. 30. -е. Иное сказание о самозванцах неизвестного автора. 31. -е. Дьяк Иван Тимофеев «Временник». Тридцать второе. «Князь Катырев-Ростовский. Повесть от прежних лет». Тридцать третье. «Книга. Глаголимая. Новый летописец». Неизвестного автора. Тридцать четвертое. «Авраамий Палицын. Сказание об осаде Троицкого монастыря поляками и казаками». Тридцать пятое. «Сочинение Юрия Крыжанича». Тридцать шестое, 1667 год. Григорий Каташихин «О России в царствование Алексея Михайловича». Тридцать седьмое, 1674 год. Иннокентий Гизель «Киевский синопсис». Первый учебник по русской истории. Тридцать восьмое, «Сильвестр Медведев». Оглавление книг и кто их сложил первое библиографическое описание русской книжной литературы билетриска сказки повести драматические произведения стихотворения 39 сказка о шемякином суде сорок сказка о ярусслане лазаревича 41 сказка о обове королевичи королевиче», 42 «Повесть о Фоме и Ереме», 43 «История о российском дворянине Флоре Скобееве».